Еще никогда в жизни Кор Дэмистон не чувствовал себя таким дураком. Он знал, что поступает глупо. Внутреннее чутье, не раз помогавшее ему ускользнуть от смерти, кричало «Беги!». И Кор Дэмистон, и пиратки Йор Черный знали, когда надо отступить. Сейчас был именно такой случай. Жернова истории пришли в движение, стронулись с места, скрипя и сыпля каменной крошкой. Сейчас они начнут молоть в кровавую пыль всех, кто окажется рядом. Кем бы ты ни был, чем бы ни занимался, завтра все это будет неважно. Жизнь менялась на глазах, на смену одной эпохи приходила другая. Время благоденствия отступало и наползало, оставляя за собой кровавый след, время смуты. Демистон был уверен, чтобы уцелеть, нужно бежать прочь от черной тучи, накрывшей столицу Ривастана, и уже начавшей расползаться по всему королевству. Еще не поздно вскочить в седло и броситься в догонку за старой жизнью, стремясь нагнать ее в каком-нибудь крохотном городке, навсегда застывшем во вчерашнем дне и равнодушным к переменам. Догнать и влиться в прошедшее мгновение, пытаясь удержать в руках вчерашний день и прошлогодний снег. Так можно поступить. Даже нужно. И все же Корт Дэмистон, командор городской стражи, бывший наемный убийца и пират по рождению, решил поступить иначе, наперекор здравому смыслу, своему опыту и природному чутью. Он больше не хотел убегать. Сначала идти было довольно трудно, но потом Корт приноровился орудовать самодельным костылем, и дело пошло на лад. Теперь он твердо и уверенно шагал по камням Королевской площади, приближаясь к своему будущему, которое было туманно, как никогда ранее. Единственное, что грело ему душу, рядом ступали те, кого он мог назвать соратниками, а там, где-то в глубине королевского замка, находились те, кого он мог назвать своими друзьями. Друзей и соратников никогда не было ни у Кейоры Черного, ни у капитана Корда, во всяком случае таких, какие появились у командоры Дэмистона, и он не желал отдавать их смутному времени. Ему хотелось взять это время за глотку и выпотрошить, как снулую рыбину, чтобы оно и думать забыло о том, что может хоть краем задеть друзей Йора Черного. Скосив глаза, корт обозрел свое войско, которое он вел на приступ королевского дворца. Справа бывший сержант, а теперь и бывший лейтенант Тран, упрямец прямо ночью снял с себя мундир, запачканный изменой, и облачился в гражданское. Теперь идет, выпитив заросший щетиной подбородок и крепко сжимает в руке старый тупой меч. Рядом с ним двое крепких парней. То ли братья Трана, то ли племянники, корт толком и не понял. Главное, что они тоже были стражниками и так же, как Тран, не смирились с переменами. Слева, словно на параде, шагает Легерра. Бледный, как простыня, он судорожно сжимает рукоять казенного клинка, а на плечах у него китель лейтенанта. Капитанский, пожалованный ему самим кордом, Легерра оставил в штабе стражи, превратившимся в самый настоящий бордель. После того, как из замка прибыл новый командор стражи, огромный бородатый громила, бывший главарь шайки головорезов с южных окраин Рива. С Лигерра из штаба пришли трое, все бывшие стражники. Их корд не знал, но зато они знали его и беспрекословно следовали за старым командиром. Корт выпрямил спину и зашагал быстрее, стуча костылем по камням. Быстрей! Пусть все случится прямо сейчас, пока Лото еще во дворце, и у него есть шанс поквитаться с теми, кто принес в ревостан клочья тьмы. Нужно помочь ему, отвлечь внимание на себя и дать графу хоть немного времени. Быть может, у него и получится. Стражники, охранявшие вход в замок, давно приметили странную процессию, что направлялось к воротам, но, вопреки ожиданиям командора, не накинулись на гостей с мечами наголо. Нет, они попятились, отступили к самым воротам, словно полтора десятка воинов боялись восьмирых оборванцев, ничем не напоминавших бравых стражников Рива. Они боялись. Кор чувствовал их страх, видел неуверенность и сомнения в их бегающих глазах. Он даже догадывался, кто именно так напугал стражников и молился о том, чтобы частичка этого страха еще оставалась в их продажных душах. — Эй вы! — крикнул командор, останавливаясь напротив стены обнаженных клинков. — Че столпились? А ну разойтись по домам! — никто ему не ответил. Стражники лишь немного раздались в стороны, словно намекая на то, что им ничего не стоит окружить странную компанию, подошедшую к воротам. «Я, командующий городской стражей Рива, Корт Дэмистон, приказываю вам вложить оружие в ножны и разойтись по домам». Гаркнул Корт, привычно отмечая про себя слабые места в строе противника. И вновь ему никто не ответил. Лишь строй клинков придвинулся ближе, потихоньку оттесняя незваных гостей подальше от ворот. Дэмистон отступил на пару шагов, так и не притронувшись к оружию. Он видел, что двое стражников из тех, что помоложе колеблются, опускают клинки еще двое те что постарше старательно отводили глаза стараясь не встречаться взглядом с бывшими сослуживцами кого защищаете с горечью в голосе воскликнул корт северян захватчиков которые убили нашего короля и убьют еще тысячи таких как вы чтобы обобрать королевство до нитки иди ты буркнул кто то из толпы короля убил уродец и сбежал уродец хмыкнул корт Три десятка лет, значит, веры и правды служил, шкуры свои не щадил. А как в замке появился таримский герцог с бандой своих северян, так вдруг король умер и уродец пропал. Совсем оболванились от дармового пива. Корт заметил, что трое охранников опустили клинки, один и вовсе вложил оружие в ножны. Дэмистон мысленно возликовал. Конечно, подобные мысли посещали любого из ревостанцев, кто сохранил хоть капельку здравого смысла. «Еще немного, и ему не нужно будет пробиваться с боем». «Мы за королеву», — буркнул стражник, стоявший напротив корда и грозивший ему обнаженным клинком. «Ее величество — супруга Геордора Третьего, и сына его носит». Ему и, и служим, а из северяне...» «Конечно, будет у королевы с малым сыном время делами заниматься», — бросил корд. «Править будут таримцы. Северный герцог да его прихлебатели». Глазом моргнуть не успеете, как набегут они со своих гор на свеженькую поживу. Мечами нас взять не вышло, так вот. Хитростью взяли. Ты сам-то изменник, — злобно бросил охранник. Сам куда прешь? Королеву законную хочешь извести? А ну ступай отсюда, корявый, пока вторую ногу не обломали. Корт скрипнул зубами. Половина стражников уже опустила клинги, прислушиваясь к его словам. Не все такие дураки в страже, как этот. Многим не нравится то, что происходит, не нравятся северяне, не нравится герцог, не нравится подозрительная смерть короля. Но им нужен повод, чтобы встать и потребовать ответов. Нужен тот, кто первым спросит, где правда. И кто это будет, уже не важно, важно только, чтобы этот голос прозвучал хотя бы один раз. Слабо, едва слышно, но прозвучал. «Я, командор королевской стражи», — ответил Кор, — «иду за распоряжениями к своей законной королеве, потому что в городе смута». Как велит она мне поступать, так и поступлю. А вы, по наущению Таримского герцога, не пускаете меня к королеве, прячете ее. А сами-то ее видели. Может, и королеву уже проклятый герцог уморил, а вас байками кормит. Ты полегче, взвился охранник, а то башку в лукошке домой понесешь. Ступай прочь, кому сказано, не мути народ. Но корт только улыбнулся в ответ. Он видел, как остальные стражники опускают клинки. Пятеро из тех, что стояли поближе, уже сделали шаг в сторону. Теперь и непонятно было, то ли они охраняют ворота, то ли пришли вместе с оборванцами. Еще трое колебались, переступались ноги на ногу, не решаясь покинуть пост. Оставалось нажать еще немного, и тогда расклад сил поменяется. А там, глядишь, и ворота сами собой откроются. Словно отзываясь на мысли Дэмистона, ворота действительно приоткрылись, и из темного проема показался высокий человек в черных доспехов. За ним второй и третий. Прикусив губу от досады, корт наблюдал, как из ворот выходят северяне: Пятеро. Все в черненных доспехах рослые, плечистые, настоящие армейцы. Не то что мужланы, столпившиеся у ворот. Следом за северянами из ворот вышел десяток королевских гвардейцев. Их доспехи не обманули Дымистон. Он видел, что террасы сидят плохо. Форменные кители под ними помятые явность чужого плеча. Разбойники и душегубы, выпущенные изменниками из темниц Рива, вот то это. И все же их было много, а там за воротами, наверное, толпятся другие, жаждущие доказать новым хозяевам, на что они способны ради звонкой монеты. Строй охранников попятился перед мной прибывшими, смешавшись с отрядом Корда. Теперь уже почти все Рива обернулись лицом чужестранцам, появившимся у ворот. Лишь трое из тех, что охраняли ворота, отступили назад, поближе к подкреплению. Тот, что припирался с Дэмистоном, да еще двое его дружков. Командор знал, что медлить больше нельзя. Северяне не будут с ними говорить, не станут его слушать. А разбойникам все равно кто сидит на троне, лишь бы исправно платили им денежки. Измена, крикнул Дэмистон, заметив, что северяне одновременно взялись за рукояти клинков. Он даже выхватил из ножен новую саблю, добытую у полуэльфов взамен потерянной, но опоздал. Один из охранников, что еще недавно защищал ворота, выхватил нож. И без разговоров вткнул им черный плащ северянина. Нож сломался от доспех. Северянин, выхватив меч, полоснул наглеца по лицу, и тот упал, заливая кровью. «Бей, Тарим!» — крикнул Дэмистон, и толпа вокруг него взорвалась криком. Две толпы сошлись, заблестели клинки, уже нельзя было разобрать, где защитники, а где нападающие. Корт взмахнул клинком и начал пробиваться в самое сердце схватки. Туда, где северяне рубили всех, кто пытался приблизиться к ним. Кийор знал. Битва началась.